Глава 49. Гвен и Джордж. Декабрь 1948 года. Перед самым падением со ступеней и ударом о растрескавшуюся дорожку Гвен заметила первые ярко-красные искры, сотни маковых головок, которые вот-вот превратятся в цветы. Каждый цветок в букете или венке — дополнительный полшиллинга. Когда она ударилась о дорожку, Сотни ярко-красных искр боли обожгли тело. Прежде чем открыть глаза, Гвен уловила больничный запах и встревожилась. Руки взлетели к животу, изо рта вырвался вздох облегчения, по-прежнему тугой, огромный. «Миссис Хандерсон?» — Гвен не открывала глаз. «Она будет притворяться спящей, пока время не повернет назад», Туда, где ещё не было падения. Туда, где Гвен ещё не беременна этим ребёнком. Туда, где ещё не беременна Марком. Туда, где она ещё не прошла в одолженном подвенечном платье по церковному проходу. Туда, где первый танец ещё не закончился. И вот там, именно там, Гвен чуть-чуть подтолкнёт время влево. «Нет, спасибо», — ответит она и вернётся к Джин. хихикающим сторонке подругам. «Миссис Хендерсон, вы очнулись?» Гвен сглотнула, приоткрыла глаза. Белая женщина, немолодая, грудастая и суровая на вид. Гвен сделала вдох. Ребёнок в животе пнулся, и её пронзила острая боль. От неожиданности она поморщилась и распахнула глаза. Медсестра с улыбкой села рядом на стул, взяла её за руку. «Вы в больнице, миссис Хендерсон. Вы упали, помните? Упали с заднего крыльца у себя дома. Вас нашёл муж и позвонил доктору». «Интересно», — подумала Гвен, — «почему с ней разговаривают, как с глухим ребёнком?» «Вы поправитесь», — добавила медсестра. Неожиданно Гвен вспомнила. «Марк! Что с Марком?» «С Марком всё хорошо. Беспокоиться следует не о нём». Голос сестры изменился. «Миссис Хендерсон, у меня хорошие новости и, к сожалению, очень печальные новости. Тоже. Что? Малыш ведь жив, он толкается». Голос Гвен дрожал не хуже гипсофилы метельчатой, которую она с недавних пор использовала в свадебных букетах. Она росла вольготно, легко размножалась самосевом, как и её будущие маки — давала нежнейшие белые облака из мелких цветков, и облака эти невесомыми калибри парили в воздухе. Неудивительно, что теперь каждая невеста просила букет из гипсофилы метельчатой. Медсестра была добра, но её слова ранили больнее розовых шипов. Гвен не понимала медицинских терминов, однако фразы «бедная крошечная душа» и «предстоят трудные роды» звучали яснее некуда. К тому времени, как медсестра вышла из палаты, Гвен начисто забыла хорошие новости.